Глава 9. в а Построение прочных связей между брендами и собственным я. Нил Роуз, Вэнди Гарднер. Введение. Маркетологам давно известно, что связь бренда с ощущением собственного я потребителя может принести значительные выгоды в виде лояльности и рентабельности. Великие бренды, от к о к а к о л a и Харли-Дэвидсон до Amazon и Apple, добились успеха благодаря тому, что не только предлагали превосходные продукты, но и давали потребителю возможность прояснить и расширить представление о том, кто он и как вписывается в общество. В экстремальных случаях клиенты украшают логотипами бренда весь дом, кухню в стиле к о c a к о л а и даже свое тело, татуировка Харли-Дэвидсон. убедительно подчеркивая прочную связь между собой и брендом. Но создавать бренды, выражающие я, не просто, а не понимание психологии людей может привести к дорогостоящим ошибкам. Психологи рассматривают я как структуру знаний в памяти человека, которая определяет индивидуальное поведение, включая покупку и потребление. Эта глава предлагает обзор современного психологического понимания я и указания по умным решениям в области брендинга в сверхсвязанную эпоху. Я психологи определяют я как компонент человеческой памяти. Я одна из многих структур знания, хранящихся в памяти человека. Любая структура знания Представляет собой сеть родственной информации, связанную с м ы с л о м Структуры знания состоят из отдельных фрагментов информации, которые различаются уровнем активации или стремлением использовать их в решениях и действиях. Активацию может инициировать текущая ситуация, например, прослушивание новостей мировой серии, напоминающих человеку об идеях, которые связаны с бейсболом и уже хранились в памяти. Мировая серия, финальная серия игр в главной лиге бейсбола m Более сильная активация может определяться частотой предшествующего задействования. Иногда какое-то понятие активируется так часто, что говорят, будто оно активировано хронически. Например, Джон ярый фанат бейсбола и все время думает о нем. Джону не обязательно слышать новости о мировой серии. чтобы вспомнить о любимой игре. Он в любом случае сам постоянно думает о бейсболе. Совместная активация понятий формирует в памяти определенные ассоциации. Если Джон ест хот-доги каждый раз, когда посещает бейсбольный матч, в конце концов сам вид хот-дога запускает у него мысли о бейсболе. Ассоциации в памяти исходные компоненты того, Что называется связями между брендом и я, определяемыми как ассоциации между я-концепцией и брендом. Но что такое я-концепция? Я-концепция, я-концепция, самооценка представляет собой особенно обширную структуру знаний, которая включает такую информацию, как предпочтения, воспоминания о прошлом опыте, членство в группах. и подробности о близких отношениях. В нашем сверхсвязанном мире люди все чаще устанавливают контакт с другими одним касанием пальца, однако большое значение будут иметь только те связи, которые соединены в памяти с я-концепцией. Поскольку я весьма обширна, а способность воспринимать информацию ограничена, в любой момент активна сравнительно небольшая его часть. Рабочая я концепция описывает те аспекты личности, которые активны в любой момент. Если бы кто-то прямо сейчас попросил вас расскажите мне о себе, ответы, которые немедленно пришли бы на ум, отражали бы эту рабочую я концепцию. Одна часть рабочей я концепции включает аспекты, активные в этот момент, другая активирована хронически. Для некоторых людей Принадлежность к фанатам бейсбольного клуба Шикаго к а п s хронически активная часть их личности. Вероятно, она будет срабатывать с большой частотой. Действительно, хронически активированное знание себя, как правило, более важно для того, кто мы есть. А еще важнее то, что оно с большей вероятностью будет стимулировать покупки и лояльность. Бренды также могут быть структурами знаний. Термином имидж бренда обычно называют сеть ассоциаций в сознании любого потребителя, которая охватывает все, что известно о бренде и все ощущения с ним связанные. Великие бренды, такие как Harley-Davidson, Montblanc и Apple, имеют сложные и разнообразные имиджи, включающие множество взаимосвязанных фрагментов информации. Но как бы ни были велики структуры знаний таких великих брендов, Они ничтожны по масштабу по сравнению с я концепцией. Ясность я концепции. Люди отличаются степенью уверенности в том, кто они. Люди с высокой ясностью я концепции стабильно уверены в своей базовой идентичности и, как правило, в результате более счастливы. Бренд, который способен установить связь с потребителем, обладающим высокой ясностью я концепции, сможет пользоваться сильной лояльностью к бренду. Активный любитель бега на длинные дистанции, у которого бег заложен в самосознание и собственную идентичность, потенциально останется лояльным торговой марке Nike. Ясность я концепции дает отличную возможность исследовать совершенно новые идентичности. Поскольку добавление новых аспектов к я кажется привлекательным, я концепция может воспринимать новые различные бренды, воплощающие те аспекты я, которых у нее нет. А вот люди с низкой ясностью я-концепции со временем демонстрируют все более широкое представление о том, что они считают важными аспектами я. Такие люди также сопротивляются дополнениям к я-концепции, пока не почувствуют себя устоявшимися, поэтому негативно реагируют на новизну. Соответственно. Бренды, позиционирующие инновации или поиск разнообразия, более эффективно воздействуют на тех, у кого есть ясная я-концепция. Ясность я-концепции растет с возрастом, поскольку люди познают себя посредством опыта и наблюдения за собой. Так же, как человек может во времени наблюдать за действиями друга и сделать вывод о его общительности, он способен заглянуть внутрь себя. проанализировать воспоминания о своих действиях и прийти к аналогичному выводу о собственной общительности. Этот процесс называется самовосприятием, осознанием себя. Бренды могут присоединяться к этому процессу, чтобы расширить связи между брендом и я. Например, Джоан отмечает, что она регулярно пьет холодный чай Бриск и делает вывод, что она любительница Бриск. Даже простого обладания уже достаточно, чтобы начался процесс установления связи между брендом и я. Объект, находящийся у человека в собственности, имеет большую внутреннюю ценность для него, чем тот же объект, который ему не принадлежит. Этот психологический феномен называется эффектом владения. Потребители готовы заплатить больше, чтобы не потерять принадлежащую им вещь. чем они заплатили за приобретение той же вещи в первый раз. Важно то, что простое обладание инициирует сдвиги в ассоциативной структуре памяти, которые создают новые связи собственного я и бренда. Поскольку большинство людей относятся к себе благожелательно, этот позитивный ореол переходит и на их собственность. Все, что в памяти обретает связь с я, повышает свою ценность. связывание бренда и собственного я. Успешные бренды взаимодействуют с потребителями, выстраивая связи с основными мотивами, определяющими поведение потребителей. Здесь мы обсудим три таких основных мотива: когерентность, непротиворечивость и потребность в ясности и определенности в отношении собственного я, способность действовать, потребность в личных умениях и достижениях и приобщение. потребность в общественном признании мотив 1 когерентность когерентность отражает потребность в ясности и уверенности в отношении собственного я на разных этапах жизни люди ищут подтверждения того кто они и один из способов обрести такое подтверждение купить определенный бренд Например, неуверенность в своем я и, соответственно, потребность в обосновании особенно распространены у подростков при переходе из детства во взрослую жизнь. Тоже относится и к людям, которые становятся родителями, начинают новые отношения или рвут старые, увольняются с работы и уходят на пенсию. Всю жизнь люди ищут способы подтвердить то, что они уже знают о себе. а также стремятся получить подтверждение от других. Например, Коннор всегда считал себя бунтарем. Недавно его повысили на работе, нагрузив новыми обязанностями. Он пытается снова заявить о своей бунтарской натуре, покупая бренды, которые символизируют бунтарство, например, Harley-Davidson, и тем самым удостоверяет этот аспект я концепции и для себя и для других. Мотив 2 – способность действовать. Способность действовать отражает потребность в личных компетенциях и достижениях. Людям нравится чувствовать, что они способны что-то делать и могут быть эффективными. Отчасти этот мотив отражает стремление к неповторимой индивидуальности. Люди ищут способы продемонстрировать свои способности и достижения. Любит погреться в лучах былой славы и похвастаться перед другими. Например, Патрик считает себя талантливым пловцом и любит показывать медали с прошлых соревнований. На пляж Патрик ходит с плавательными очками класса люкс от бренда Speedo, чтобы продемонстрировать свои достижения на турнирах по плаванию. Мотив 3. Приобщение. Приобщение отражает потребность в социальном признании и принадлежности к какой-то общности. Это включает близкие отношения и членство в организациях. Люди ищут признания и одобрения близких людей, друзей и любимых, а также защищенности, присоединяясь к более крупным группам. Например, Шерри болеет за c и к а г о Укапс. Ей шел на пользу дух товарищества. И она вместе с другими фанатами разделила радость от победы команды в мировой серии 2016 год. Шерри покупает одежду с символикой клуба, чтобы демонстрировать свою верность этой команде и ее фанатам. Внутреннее и внешнее внимание, внутренний и внешний фокус. Мы видели, как три разных мотива способны стимулировать покупку бренда. Каждый из них может быть направлен либо внутрь, либо наружу. Внутреннее внимание интроспективно. Мысли и действия сосредоточены на характеристиках индивидуального уровня. Например, Том покупает часы Омега, потому что Джеймс Бонд носил эту марку в разных фильмах на протяжении всей франшизы об агенте 007. Покупая Омега, Том подчеркивает связь между собой. и и бондом. Этот бренд помогает ему видеть себя в том же свете, что и уверенного в себе и с к у ш е н н о г о британского суперагента. Пример внешнего фокуса Эрика, которая покупает блузку м о т к л о д т потому что ближайшие подруги также предпочитают этот бренд. Такая покупка помогает Эрике обеспечить общественное признание. Она выражает те аспекты имиджа бренда, самобытный. и оптимистичный стиль, к о т о р ы й ценят ее друзья. В случае Тома аудитория для покупки бренда он сам, в случае Эрики некая социальная группа. Как правило, потребители хотят показать другим, кто они, однако они сильно различаются в зависимости от того, когда и как они это делают. Сиюминутные цели способны усилить внешний фокус, например. Стремление произвести хорошее впечатление на с о б е с е д о в а н и и при приеме на работу. Кроме того, люди могут пытаться компенсировать предполагаемые угрозы их общественному имиджу. Вспомним предыдущий пример с Коннором, который покупает Харли д э в и д с о н Он предпочитает носить свою фирменную куртку Харли на глазах у новых коллег, которые в противном случае Могли бы принять его за традиционалиста, конформиста просто из-за его новой работы. Собираем воедино матрица мотивов. Чтобы составить карту возможных отношений клиентов к бренду, мы разработали инструмент, называемый матрицей мотивов. Поскольку у нас три основных мотива и у каждого фокус может быть обращен внутрь или наружу, мы получаем матрицу мотивов размером 3 р на два из шести ячеек, определяющих уникальные способы, с помощью которых потребитель может использовать бренд для достижения самореализации. Умные решения в области брендинга начинаются с понимания того, какая из этих шести ячеек будет лежать в основе бренд-дизайна и брендовых коммуникаций. Внутреннее внимание, и н т р о с п е к т и в н о мысли и действия сосредоточены на характеристиках индивидуального уровня. По сути, потребители иногда покупают бренды, имея в виду внутреннюю аудиторию. На нее может быть нацелен любой из трех мотивов. В случае обоснованности человек может сделать анонимное благотворительное пожертвование, чтобы прояснить свою моральную идентичность. В случае способности действовать человек Может загрузить какое-нибудь приложение для повышения собственной эффективности и продуктивности, чтобы подчеркнуть свою компетентность. Наконец, в случае приобщения кто-то может носить под одеждой какой-нибудь серебряный сувенир как тайный символ связи с любимым человеком. В каждом случае мотив побуждает к потреблению, и это сигнализирует внутренней аудитории о чем-то важном в я концепции. Внешнее внимание направлено на внешнюю аудиторию и сосредоточено на том, как ваше я выглядит в глазах других. Потребитель может купить бренд ради внешней аудитории при любом из трех мотивов. В случае обоснованности человек может публично сделать взнос в пользу Красного креста, чтобы подтвердить свое самосознание или социальную ответственность. В случае способности действовать человек Может купить инструменты d u a l чтобы продемонстрировать умение работать руками. В случае приобщения человек может надеть бейсболку Шикаго к а п s чтобы подчеркнуть преданность своей команде. 7 принципов создания прочной связи между брендом и я. Матрица мотивов – инструмент для прояснения и уточнения решений о бренд-дизайне и брендовых коммуникациях. с конечной целью создания прочных связей между брендом и я, чтобы эффективно пользоваться матрицей мотивов, соблюдайте следующие семь принципов. Принцип 1. цель один мотив. Построение прочных связей между брендом и я начинается с определения фокуса и мотива, на которые следует ориентироваться. Базовый принцип заключается в том, чтобы опираться только на один мотив. Прицел на несколько мотивов ч р е в а т серьезными сложностями для компании и путаницей у потребителей. Большинство брендов выигрывают от четкой ориентации только на один мотив. Рекламная компания Daf Настоящая красота прославляет природные индивидуальные особенности женщин. Ролик э скизы Настоящей красоты 2013 год пользовался вирусным успехом благодаря своему акценту на внутренних источниках красоты. Успех компании многим обязан ее точной фокусировки на мотиве способности действовать с внутренним фокусом. Многие модные бренды также ориентируются на мотив способности действовать, чтобы помочь покупателям выражать их индивидуальность и эстетические предпочтения. Вспомните ранее приведенный пример с Томом. который покупает Марку о м е г а чтобы подчеркнуть аспекты своего идеального я, также с внутренним фокусом. Другие модные бренды подчеркивают мотив приобщения, как в примере с э р и к о й где внешний фокус побуждает ее купить бренд м а t к л о д чтобы вписаться в группу. м а т к л о д поощряет приобщение с помощью обмена дизайнерскими идеями, которые затем выносятся на одобрение сообщества бренда. перед запуском в производство, например, программы «Будь покупателем» и оправдай ожидания, а также с помощью рекламы, в которой сотрудники Matclot весело проводят время вместе. Особенно много от строгого таргетирования только на один мотив выиграют новые бренды. Использование нескольких мотивов рискует размыть имидж бренда. Попытку ориентироваться более чем на один мотив могут себе позволить Только зрелые бренды, обладающие глубоким набором ассоциаций в рамках своего имиджа. Harley-Davidson, бренд со столетней историей и мощным резонансным имиджем, воплощает как мотив способности действовать, так и мотив п р и о б щ е н и я делая акцент на м я т е ж н о й индивидуальности наряду с духом братства среди поклонников. Chrysler, еще один зрелый бренд, глубоко укоренившийся в Америке. В рекламе Chrysler 2011 года «Рожденные из огня» использовались все три мотива: обоснованность путем подчеркивания яконцепции жителей Детройта как разношерстных жителей Среднего Запада, способных встать о с из пепла мирового экономического кризиса; способность действовать через историю возвращения и п р и о б щ е н и я посредством подчеркивания общей основы, объединяющей американцев. Эти два примера. исключение из общего правила. Они показывают, насколько сложно нацеливаться на несколько мотивов. Для большинства брендов лучше всего ориентироваться только на один основной мотив. Принцип 2. Цель: использовать перемены в жизни для мощных связей между брендом и я. Я концепция меняется со временем. Часто это происходит медленно. Но порой случается резко в результате масштабных жизненных перемен, например переезда в новый город, вступления в брак, развода, потери или получение работы, рождения детей и т.д. Такие жизненные перемены обычно связаны со встраиванием в я концепцию новых идентичностей. Например, рождение первого ребенка требует встраивания в я концепцию родительской идентичности. При этом создается угроза мотиву обоснованности, как для внутреннего фокуса размышления о новом я, так и для внешнего выражения новой идентичности для друзей и семьи. Одни жизненные перемены требуют ослабить внимание к старой идентичности, например, недавний выход на пенсию, а другие определить новую, например, если вы впервые стали родителями. Эти проблемы предсказуемым образом изменяют предпочтения потребителей во время обычных ритуалов при таких переменах. Обмен спорткара на минивэн после рождения ребенка не только практичен, но и объявляет себе и миру о новой идентичности отцовства. Первокурсник, поступающий в колледж, переживает сдвиги в я концепции по всем трем мотивам. В аспекте обоснованности Переход к взрослой жизни включает фундаментальные изменения идентичности. В аспекте способности действовать прошлые успехи в учебе теперь сменяются гораздо более сложными задачами. В аспекте приобщения старые друзья остаются позади, начинается поиск вовлеченности в новое общество. В результате первокурсники покупают товары, которые символизируют их новую роль. Футболки с логотипом колледжа, калькуляторы, а также демонстрируют символы их детства, мягкие игрушки и недавние дружбы, школьные фотографии, кольцо бабушки. Серьезные жизненные переходы серьезны именно потому, что меняют способ раскрытия всех трех основных мотивов. В эти важные периоды потребители особенно открыты для новых брендов, независимо от того. Будут ли изменения в жизни положительными или отрицательными? Бренды обретают большую значимость, когда помогают в этих переходах. Пик возможностей приходится на период от шести месяцев до года после перемен. В это время потребители максимально открыты для новых брендов. В сверхсвязанную эпоху маркетологи получают все более информативные потоки данных. позволяющие выявить конкретных потребителей, которые переживают определенные жизненные перемены. Например, посты в соцсетях сообщают о предстоящих свадьбах, рождении детей, выходе на пенсию и так далее. Растропные бренды обнаружат эти жизненные перемены и постараются поучаствовать в новой идентичности потребителя. Эпоха сверхсвязанности меняет традиционную систему подхода к цели. Например, обращение к молодым родителям с предложением купить подгузники. Теперь используется гипертаргетирование. Вместо того чтобы подсовывать один и тот же продукт всем мамам, гипертаргетирование предлагает что-то более конкретное с конкретным посылом для конкретного потребителя. Принцип 3. и используйте бренд для преодоления конфликтов я концепции. Крупные жизненные перемены. Один из факторов изменения я концепции. Еще один фактор — психологический конфликт. Когда два или больше важных аспектов идентичности находятся в конфликте, в основе лежит мотив обоснованности. У каждого человека есть несколько идентичностей, например, женщина, жена, кореянка, инженер-программист и так далее. В этом примере женщина и жена совместимы. Потому что перекрываются в нескольких аспектах, например, эмпатия, тогда как инженер-программист совместим хуже, поскольку в этой профессии доминируют мужчины. Соответственно, идентичность женщина конфликтует с идентичностью инженер-программист, что приводит к неприятному ощущению, которое можно разрешить путем изменения я-концепции. Один из видов изменения я-концепции – интеграция. которая может происходить, если две идентичности активируются совместно. Вспомните пример с бейсбольным болельщиком, который начал ассоциировать хот-доги с любимой игрой, поскольку ел их во время м а т ч й Аналогичным образом более тесно связываются и объединяются любые две идентичности, переживаемые одновременно. Объединенная идентичность, работающая мать. вырабатывается в рамках как личного опыта, например, когда вы держите на руках спящего младенца, одновременно отправляя рабочие электронные письма из дома, так и организационного. День возьмите дочерей и сыновей на работу. Национальный день возьмите своих дочерей и сыновей на работу. ч е т в е р т й четверг апреля. Образовательная программа в США, когда родители берут своих детей на работу. чтобы те познакомились с различными профессиями. Бренды могут помочь разрешить конфликты идентичности. Элегантного и стильного инженера-программиста, например, может привлечь женский бренд офисных товаров C. Jane Work. Скажем, зажим для бумаги из розового золота, небольшой штрих, который вряд ли заметят коллеги, но он принесет момент радости, соединяя. и прославляя две идентичности, которые в противном случае могли бы конфликтовать. Точно также Коннор из более раннего нашего примера, офисный работник, который определяет себя как бунтаря, мог бы пить на работе из кружки Harley Davidson, удовлетворенный тем, что соединил две идентичности. Бренды могут добиться успеха, шагнув в категории. где они предлагают специфическое целебное средство от конфликта идентичности. На первый взгляд сумка Patagonia может показаться с т р а н н о й но она привлекает любителей активного отдыха, основная цель этого бренда, которые проводят свои дни в офисе. Принцип 4. используйте бренд для компенсации угрозы я концепции. Подобно домашнему термостату. Я концепцию можно активно регулировать вокруг взгляда человека на себя, который определяется мотивами осознанности, способности действовать и приобщения. Когда я концепция под угрозой из-за неудачного опыта или личных проблем, обнажается разрыв между реальным положением дел и идеальным представлением потребителя о себе. Ощущать такой разрыв неприятно. Поэтому человек стремится найти компенсацию, чтобы восстановить желаемую я-концепцию. Один из таких способов компенсации как раз и предлагают бренды. В одном научном исследовании рассматривали потребителей, взгляд которых на собственные способности, например, интеллект, подвергся какой-то угрозе. Оказалось, что впоследствии они выбирали продукты, отражающие интеллект, например. хорошие инструменты для письма, так они компенсировали предполагаемый недостаток. В другом подобном исследовании люди, совершившие неловкую покупку, вроде руководства полного идиота по улучшению вашего IQ, позже тяготели к продуктам, которые нейтрализовали это смущающее впечатление, созданное первоначальной покупкой, например, журнал Scientific American. Бренды. Могут помочь потребителям восстановить чувство собственного я, усиливая уже устойчивый аспект личности или создавая связи с новым. Кроме того, бренды могут предлагать как прямые, так и косвенные формы компенсации. Иначе говоря, компенсация может срабатывать на символическом уровне, а бренды предлагать потребителям множество способов восстановить и сохранить предпочтительный взгляд на себя. Например, Человек, только что потерявший работу, возможно, предпочтет товары, повышающие его ощущение компетентности вне рабочего места, например, предложенные в рекламной кампании больше дела фирмы Home Depot. Home Depot – крупнейшая в мире торговая компания, предлагающая товары для ремонта. А рекламная кампания l i n c u e z i n в з в е с т и это отошла от угрозы ожирения и связывает бренд. с мотивом способности действовать, подчеркивая аспект внутренней силы. l i n к у e z i n торговая марка замороженных блюд. В одном ролике l i n к у e z i n несколько женщин стоят возле весов, но взвешивают не себя, а свои личные достижения. Прочные связи собственного я и бренда приносят пользу компании не только путем стимулирования покупок. Они защищают компанию во время кризиса. Наиболее ярые поклонники останутся верными и будут активно защищать бренд, как близкого друга, попавшего в беду. После кризиса с аккумуляторами Samsung в 2016 году страстные апологеты этих смартфонов защищали бренд в соцсетях и отстаивали веру в его техническое мастерство. Это в немалой степени способствовало успеху следующего смартфона 2017 года, где проблему с аккумулятором удалось решить. Принцип 5 Создавайте выделенные сообщества любителей бренда. Чтобы обеспечить приобщение, идеальное сообщество бренда должно быть выделенным, ограниченным и средним по размеру. Иными словами, сообщество бренда имеет четкие границы. подчеркивающие как общность внутри группы, так и отличие от других групп, а его размеры должны быть не слишком маленькими и не слишком большими. Безусловно, основной целью бизнеса почти всегда оказывается рост бренда. Однако слишком большое сообщество бренда не может удовлетворить потребность клиентов в индивидуальности. На деле самые мощные сообщества брендов те, которые обеспечивают самую сильную лояльность, относительно невелики. Фундаментальные психологические исследования показывают, что группы меньшинства способствуют большей групповой идентификации среди членов, чем группы большинства. Однако слишком маленькие группы не смогут обеспечить п р е и м у щ е с т в о принадлежности к ним. Таким образом, идеальное сообщество бренда. демонстрирует ее образную зависимость между размером группы и вовлеченностью в бренд. При этом наибольшую вовлеченность обеспечивает группа, которую нельзя назвать ни слишком маленькой, ни слишком большой. Ключевая идея тут заключается в том, что способность действовать и приобщение находится в состоянии динамического напряжения. Процитируем резюме одной недавней научной работы: по мере того, как членство в группе Становится все более массовым, удовлетворяется потребность во включении, зато активизируется потребность в дифференциации. И наоборот, по мере снижения массовости уменьшается потребность в дифференциации, зато активизируется потребность во включении. Этому соответствует научное исследование Абрамса, которое показало, что наибольшая вовлеченность среди сообществ музыкальных фанатов отмечается для музыкальных жанров. которые не назвать ни слишком м е й н с т р и м н ы м и ни слишком нишевыми, скорее с промежуточным уровнем включённости. Кроме того, самые сильные сообщества бренда возникают, когда существует бренд-антагонист, конкурент, который четко определяет, чем бренд не является. Рассмотрим сообщество бренда Harley-Davidson в 1950-х и 1960-х. Жёсткие, мужественные. Контркультурные аспекты имиджа бренда сформировали круг людей, который был небольшим и одновременно четко противопоставлялся большой внешней группе, состоящей из конформистов среднему классу общества. Точно так же сообщество бренда Apple в 1980-х и 1990-х было небольшим, но четко обособлялось от IBM и Microsoft. Те ранние времена. Возможно, были счастливыми деньками для сообществ брендов Harley-Davidson и Apple. Ведь бренды, которые впоследствии становятся лидерами рынка, сталкиваются с проблемами разграничения и поддержания с о о б щ е с т в бренда. Не только потому, что упоминать конкурентов, кощунство, Coca-Cola никогда не упоминает Pepsi в своих брендовых коммуникациях, но и потому, что сам размер сообщества бренда. уже не может обеспечить индивидуальность и выделение. Apple сейчас демонстрирует пример ситуации, когда бренд стал жертвой собственного успеха. С лидерством на рынке приходит ослабление сообщества бренда, что и наблюдает Apple в последние годы. Принцип 6. Повествование о бренде должно быть многогранным. Поскольку человеческая память постоянно меняется с точки зрения того, что активировано в данный момент, и поскольку я концепция представляет собой гораздо более обширную структуру знания, чем образ бренда, любая попытка вставить бренд в я концепцию требует постоянных усилий. Проще говоря, бренд легко вытесняется из памяти. Один из способов справиться с этой проблемой — частая реклама. Такая тактика давно испытана и широко используется. Еще один способ упрочить связи в памяти — использовать более разнообразный контент в брендовых коммуникациях, что расширяет спектр ассоциаций между я к о н ц е п ц и е й и и м и д ж е м бренда. Компания Apple значительно усилила имидж своего бренда, проведя в 1997 году кампанию «Дума иначе». в к о т о р о й задействовали более двух десятков и н а к о м ы с л я щ и х бунтарей, включая Эйнштейна, Ганди и Пикассо. Поскольку многие люди знали об этих ярких и сложных личностях, связывание их с имиджем бренда Apple привело к существенному увеличению потенциальных точек вставки в память потребителей. Кроме того, опираясь на восхищение людей такими творческими гениями, Apple воспользовалась стремлением потребителей. поднять свою самооценку до уровня творческого гения. Поскольку истории хорошо запоминаются, информация легче укладывается в памяти, если она представлена в форме истории. Сторителлинг по-прежнему надежный способ внедрения брендов в память потребителей. Англ, сторителлинг, от истории история и tell рассказывать. Упомянутая ранее реклама Chrysler, рожденная из огня, рассказывала о том, Кто мы есть, о борьбе, раздробленности и солидарности жителей Детройта, подчеркивая стойкий дух, который вдохновлял после мирового экономического кризиса. Грамотные бренды все чаще используют для сторителлинга соцсети, которые со временем привносят в образ бренда свежий контент и сложность. Чем отчетливее можно связать образ бренда с я концепцией, тем значительнее окажется влияние на продажи. Отчасти потому, что такой бренд с меньшей вероятностью будет забыт или вытеснен конкурентами, выражающими я. Принцип 7. Стимулируйте использование бренда, поскольку я-концепция развивается благодаря пассивному наблюдению за собственным поведением, простое использование бренда становится мощным инструментом для создания связи между я и брендом. Очень эффективным может оказаться прием, когда вы стимулируете не просто обладание брендом, а активное пользование им. Усилить воспринимаемую связь с брендом могут цифровые приложения программ лояльности, например, мобильное приложение Starbucks, которое делает процесс пользования более забавным просто за счет пассивного наблюдения за собой. Еще больше связь между я и брендом укрепляет размещение логотипа бренда на видном месте. а также поощрение использования приложения. Цифровые приложения также значительно упростили предоставление бесплатных пробных версий, которые могут запускать процесс связывания я и бренда при первоначальном использовании. Например, потоковый сервис, бесплатно предлагающий музыку в течение месяца, закладывает основу для того, чтобы потребитель отождествил себя с этим сервисом. Хотя никаких денежных транзакций еще нет, использование бесплатного сервиса приводит к пассивному наблюдению и укрепляет связи я и бренда в памяти, что в итоге способствует покупке. Автоматическая регистрация с вариантом отказа от онлайн подписки — еще один способ наладить связь между я и брендом. Когда потребители автоматически подписываются на какой-то сервис, Они скорее воспользуются им хотя бы один раз, чем откажутся от него, не совершив покупки, а это опять же закладывает основу для связи собственного я и бренда. Резюме. В нашем сверхсвязанном мире бренды должны решать постоянно меняющиеся задачи. Вместе с тем появляются и новые возможности, особенно з а м а н ч и в а я Установление прочных эмоциональных связей с потребителями путем понимания психологии "я". Матрица мотивов — новый инструмент, основанный на современной психологии. Как крупные, так и малые бренды могут извлекать пользу из матрицы мотивов, чтобы руководствоваться разумными решениями по брендингу. Нил Роуз, заведующий кафедрой глобального маркетинга в к ю л о г с к о й школе менеджмента. и профессор психологии в колледже искусств и наук Вайнберга Северо-Западного университета. Его исследования посвящены когнитивным процессам, лежащим в основе выбора. Особое внимание уделяется тому, как люди думают о вариантах решений, делают прогнозы и пересматривают понимание прошлого. Имеет докторскую степень по социальной психологии Университета Западного а н т а р и о Канада. Венди Гарднер, адъюнкт профессор психологии и адъюнкт профессор обучения в колледже искусств и наук Вайнберга Северо-Западного университета. Ее исследования, с о с р е д о т о ч е н ы на центральной роли социальной интеграции, и м е е т докторскую степень по социальной психологии Университета штата Агаиа.